Глава 3. Пора начинать. Я успеваю среагировать и отпрыгиваю в сторону, где никого нет. Прямо в полёте создаю бирету и стреляю в куб, который держит Элиан. Этот пистолет в ней как родной, поэтому промахнуться да ещё и с такого расстояния попросту невозможно. Энергия пули передаётся кубу, и тот вылетает из рук алхимика. Неведомая хреновина делает несколько оборотов, задевая своим воздействием половину отряда и меня в том числе. а затем падает на камне, раскрывшейся частью вниз. Теперь можно выдохнуть, ведь куп никому не навредит. Но что это было за странное ощущение? Казалось, что из тебя высасывают все соки, всю энергию, всю тягу к жизни, все стремления и мечты. Видимо, примерно так себя чувствовал Гарик, когда его целовали дименторы. Элен, мать твою, кричу я, поднимаясь на ноги после падения. Ты чуть меня не угробил. Простите, Жалобно верещит он, хватаясь за руку. Она у него болит, возможно, вывих. Пусть скажет спасибо, что не было рикошета, ведь последствия могли быть куда трагичнее. Сейчас всё плюс-минус обошлось, если не считать павшего бойца. И хоть я и не щупал его пульс, по стеклянному взгляду заметно, что он погиб. Что это было? вопрошает Пётр Николаевич. Похоже, что именно то, чем убили Романова, отряхиваясь и издалека смотрюю загадочный куб. Возьмусь предположить, что он не убивает человека, а поглощает его душу. Душу? переспрашивает Розалия. Ну или что там у нас внутри? Слишком много совпадений, и способ тот же, и задача схожая. Время, место, исполнители всё одно. Вопрос лишь в том, возможно ли вернуть эти самые души. Элиан, хватит стонать, говори, что думаешь? Я не знаю, что это, нужны исследования и испытания. Для начала сделай так, чтобы он закрылся и перестал представлять угрозу. Бросаю на алхимика грозный взгляд, а затем иду вниз по склону. Все остальные отходят на безопасное расстояние. Элен, отчитываешь 10 минут и начинаешь действовать. Ждём тебя у дороги с закрытым кубом. Это будет непросто, сетует он. Не переживай, мы подождём, заверею я и продолжаю спуск. Удачи, говорит ему на прощание Розалия. Освещая путь фонариком, мы шагаем по склону. Я напоминаю Петру Николаевичу о необходимости минирования трупа инженера, а также прошу забрать тело бойца и выказать все необходимые почтести. Но всё это будет после того, как алхимик закончит, и мне хочется верить, что он справится, ведь в противном случае куб придётся уничтожить. Сам разбираться с ним я не собираюсь, слишком опасно. Спуск даётся нелегко. Всё-таки в темноте идти по камням то ещё занятие. В итоге мы выходим на дорогу без потерь. Никто даже ногу не подворачивает, что не может не радовать. И теперь я могу разгрузить мозг и подумать. Куп, штуковина сука странная, как бы сказал Галыгин. Если даже Элиан не смог понять, что он на себя представляет, значит, алхимики НКК вышли на новый уровень, недоступный простым обывателям и рядовым алхимикам. Ещё и сфера замедления времени и телепорт. Сколько плюшек у них в закормах. Раньше я считал, что алхимики — это вспомогательные магии, никак не боевые, но уже успел пересмотреть свои взгляды. С такими игрушками можно потягаться с любым призывателем. И будь куп чуть поменьше, нам бы он ни за что не достался, ведь тогда бы Никас нес его в карманах. По факту это дело случая, что ЧСВ-шный алхимик настолько зажрался, переложив столь важную штуковину в сумку к инженеру. Я бы подобного рода артефакты из рук не выпускал, что говорит об обыденности планируемой операции. Резонно предположить, что жизнь Никасу важнее, чем купо, значит, у НКК найдутся ещё подобные штуковины. В противном случае алхимику мог бы использовать взрыв маны и забрать с собой в могилу секреты своей организации. А самый главный вывод, который можно сделать из всей этой ситуации это то, что НКК хотят моей смерти. И дело тут не в моём даре или прошлых заслугах в застенках СС. Дело именно в каслях и той информации, которую мне удалось получить. Они не хотят, чтобы их тайна стала достоянием общественности, а поэтому наш план нужно реализовывать как можно скорее. Сейчас фуры с пушками, скорее всего, разгружают и раздают всем причастным. Денис Леонидович попросил меня выдать ему копию ролика, чтобы убедить своих парней выступить против зажиравшейся элиты. И на первом этапе они должны были ознакомиться с ним на закрытых совещаниях. Но по правде говоря, если и найдутся отступники, то их число будет мизерным. Маховик войны уже запущен, и даже в случае моей смерти начнётся переполох. Есть только одно слабое звено Лилия. Если помрёт она, то всё пропало. Полагаться на присланных Денисом Леонидовичем компьютерщиков не приходится. Они хоть и опытные ребята, но не идут ни в какое сравнение с моей хакершей. У меня в особняке организован целый координационный штаб, поэтому не будет лишним попросить дополнительных людей. Однако я не стал сразу обращаться к Денису Леонидовичу с этой просьбой, и там были свои причины. Я верю, что люди встанут на мою сторону, ибо мы к этому подготовились. Апогеем должна стать речь на центральной площади. Её мы хотели организовать сразу после слива роликов в сеть. Будет выглядеть всё так, будто я прозрел и стал на сторону народа. Главное — не обосраться и не стартануть раньше времени. Минут через 15 замечаю одинокий фонарик там, откуда должен прийти Элиан. Пётр Николаевича крикает его, и тот идентифицирует себя. Пока он идёт, меня терзают сомнения. А смог ли он дезактивировать куб? Активация эта прошла методом тыка. «Ты выключил его?» — негромко спрашиваю я, когда между нами остаётся метров сто. Обычно я обращаюсь к нему на «вы» из-за разницы в возрасте, но сейчас у меня не до того. К чёрту все эти формальности. К тому же Элиан провинился, а кишкольник, бросивший петарду в унитаз. «Да, ваше благородие», — с нескрываемым облегчением отвечает алхимик. «Всё оказалось куда проще, чем я думал. Резонанс активирует куб, резонанс его и выключает». «Ещё раз врезал по нему?» «Именно так». «Я дожидаюсь, пока Элиан догонит нас, и говорю». «Ты сможешь изучить его? Или проще его уничтожить?» «Боюсь, что уничтожить его не получится», — алхимик протягивает куб и отдает мне. «Посмотрите сами ваше благородие». «И что я должен найти?» — кручу его и подсвечиваю фонариком. «Эм?» «Вы, ваше благородие, выстрелили в него?» «Ага». «А где след от попадания? У меня рука до сих пор болит, а ему хоть бы хны», — восторгается Эллен. «И действительно?» убеждаясь в правдивости его слов. Даже не царапины. Как такое возможно? Эксперименты однозначно нужны, но мне потребуется живой материал. Живой материал? С опаской уточняю я. Что ты имеешь в виду? Людей, которыми мы можем пожертвовать, у нас нет. Эта хреновина и так забрала жизнь отличного бойца. Люди не нужны, перебивает алхимик. Подойдут коры зайца и поросята на худой конец. Насколько мне известно, у вас в особняке держит какую-то живность. Пётр Николаевич, перевожу фонарик на начальника. Просветите меня. Не могу знать ваше благородие, отвечает он. Есть кролики, вмешивается Розалия. Отец вашего благородие любил, чтобы мясо было свежим, поэтому прислуга держит небольшой выводок в подсобных помещениях первого этажа. Отлично, радуюсь я. Значит, одну проблему мы решили. Элен, бросайте все дела и займитесь изучением Куба. Разель обеспечит вас всем необходимым. Первый отчёт я хочу видеть уже в 9:00 утра следующего дня. Прошу меня простить, Ваше благородие, но я не могу гарантировать приемлемый результат за такой короткий отрезок времени, оправдывается алхимик. Вы доложите о том, что удастся выяснить, но это не значит, что можно расслабиться и ничего не делать. Я вас услышал. Пётр Николаевич, вы знаете, что нужно сделать. Все остальные возвращаются в особняк. Слушаюсь, он склоняет голову. Начальник отдаёт команде двум бойцам, опытным по части минирования, и догоняет нас. Слишком большой фейерверк мы устраивать не намерены, от трупной ловушки нам нужно лишь одно узнать о взрыве и по возможности ликвидировать врагов. Мы возвращаемся в Особняк, и Лилия сообщает, что из Екатеринбурга в нашу сторону выдвинулся кортеж из двух десятков машин секретной службы. Я прошу всех быть в боевой готовности. А сам отправляюсь спать, ведь эти черти наверняка едут не к нам, а в Касли. У меня вообще закрадываются подозрения, что НКК действуют в тёмную. За этими мыслями я ложусь спать, забивая болт на медитацию, на неё нет ни времени, ни сил. Если проедут к Касли, то у меня будет полчаса, чтобы проснуться и подготовиться, а пока можно и отдохнуть. Следующее утро начинается с будильника, выставленного на 9:00 утра. Заботливая Розалия к тому времени успевает принести завтрак в постель в комплекте с горячим латте. Хорошо, что я взял её в помощницы. Теперь у неё куда больше времени, чтобы удовлетворять мои прихоти. После ванных процедур я встречаю Элиана, который всё это время дожидается меня в коридоре. Мы выходим с ним и с Розалией на улицу, где он начинает докладывать. Ваше благородие, начну от простого к сложному. Механику активации и деактивации куба вы уже видели, а я разобрался в том, как далеко распространяется его действие. Слушаю, говорю я, любое синим безоблачным небом. 248 м. Стоит упомянуть, что куб игнорирует любые препятствия, причём площадь его воздействия имеет странную форму в виде постоянно разрастающегося конуса. Я приблизительно посчитал и получил, что если закопать его в землю на 240 м, то диаметр основания этого конуса будет равен полутора километрам. Ого! И что, эффективность с расстоянием не падает? Нет, кролики умирали одинаковым образом на любом расстоянии. Стоит сказать, что купол не сразу пробивается так далеко, процесс носит постепенный характер. И сколько времени для полного развёртывания ему нужно? 17,5 секунд. Что ж, раз уж мы знаем, как его использовать, то он станет нашим новым вооружением. Но это ещё не всё, прерывает меня Елен. Как я и говорила, у меня не получилось его уничтожить ничем, даже вашим автоматом и сильными кислотами. Я перепробовал все известные мне методы, в том числе и магические. Хм, а вот это уже странно, не находите? Странно было в тот момент, Когда я попытался проанализировать состав, из которого он сделан, и получил отказ, а не возможность уничтожить или хоть как-то повредить, не укладывается в голове. Вы только представьте броню из такого материала, немыслимо. Это всё, холодно выдаю я, ведь голова моя забита событиями предстоящей революции. Души, как вы их называли. В общем, они действительно там. Обнаружение жизни показало, что внутри куба находится жизненная энергия. «Возможно ли её извлечь?» «Пока что я не знаю ответ на этот вопрос. Больше ничего обнаружить не удалось». «Хороший результат», — одобрительно киваю. «Выспитесь, а затем приступайте к работе по изучению остальных свойств куба». «Обязательно, ваше благородие. Мне и самому безумно интересно узнать природу этого артефакта». На его лице появляется улыбка. «Чувствуй себя первооткрывателем, которому в руки попал внеземной объект». «Не каркайте». Показываю жестом, что Эллиан свободен и иду к Лилии. «Сообщите сразу, как узнаете что-то важное или необычное». Он уходит, а я вместе с Розарией направляюсь в штаб к Лилии. Раз меня не разбудили среди ночи, значит, карательный отряд до Карабаши не доехал. Странная ситуация с этими агентами из СС. Особенно удивляет скорость, с которой они отреагировали на угрозу. У меня закрадываются подозрения, что дело в исполнителях, которые, узнав новые вводные, пересмотрели своё отношение к императору. Как ни как, но аристократов среди них код наплакал. Будет просто замечательно, если на нашу сторону начнут вставать не только правители, но и военные. Причём последние куда важнее первых, ведь они могут забить болт на начальников, а хозяевам в ответ посилом только погрозить пальцем и воспользоваться не всегда убийственной магией. Заходить в дом к Лилии я не планирую, ведь там и так не протолкнуться, поэтому стучу и жду, пока она выйдет. Коля, удивляется она. Хм, обычно ты знаешь о моём визите, негромко говорю я. Работы столько, что закачаешься. У нас получились отличные, если можно так сказать, кадры, на которых силовики бьют беременных женщин, стариков и даже детей. Ты с таким энтузиазмом это рассказываешь, будто тебе это нравится, подмечаю я. Нет, конечно, Она бросает на меня презрительный взгляд. «Я про то, что наша работа доделана, а что-то придумать получше уже вряд ли получится. Да и время поджимает». Другими словами, ролик готов? «Да. Хочешь взглянуть?» «Ты лучше скажи, куда дели силовики?» «До сих пор там, наводят порядок, но сейчас все зверства закончились и идёт работа по восстановлению порядка». «Что ж, дай знать, если они двинутся в нашу сторону». «Ага». Дом Кате должна будет позвонить. Переведи её на меня. Я буду в гостиной. И да, послушай наш разговор. Там будет информация и для тебя. Лилия корчит недовольную рожу и кивает, а я говорю, что отдохнём мы ещё не скоро. Давай понять, что она возмущается раньше времени. Впереди самый важный этап нашей революции, запороть, который никак нельзя В недалеком будущем, когда мы захватим хотя бы половину сектора, у нас могут быть локальные поражения, но сейчас на карту поставлено абсолютно все. Возвращаюсь в дом, сажусь на диван рядом с Розалией и включаю новости. Забавно наблюдать за отсутствием свободы слова, все так чудесно работает, что нет нужды объявлять кого-либо иностранным агентом. Да и зачем, если можно просто взять и неугодных и упечь в тюрьму без суда и следствия? В таких условиях Лили едва ли не единственный человек, способный поставить раком всю эту систему. Однако без помощи Дениса Леонидовича вещание на всю страну было бы затруднительным. Меня посещает мысль, что отряд зачистки был выслан в Касле столь поздно из-за того, что киприота контролирует либо СС, либо князя и его подопечных. могла сложиться ситуация, при которой они хотели сперва убрать меня, а уже потом зачистить город, дабы я не покидала собмя к лишний раз, и в целом ни о чём не догадывался. Если это так, то неясно, почему спецотряд приехал туда, а не ко мне в гости. Логика подсказывает только один вариант влияние киприотов необсолютно Легко мог найтись один, максимум два шпиона, которые бы саботировали операцию по зачистке города. А вообще тут столько факторов, что найти правильный ответ и не представляется возможным. Столько переменных, столько неизвестных, столько вариантов. От их количества мой мозг буквально закипает, но что хуже, я корю себя, ведь не могу всё просчитать. Ясная картина будущего уплывает вдаль от моего взора каждый раз, как я пытаюсь поразмышлять о взаимосвязях между правителями, силовыми и гиприотами. Наконец-то звонит Катя, причём ровно в 10. А самое ироничное, что у неё другой часовой пояс, то есть она догадывается, что находится в московском регионе. Что ж, я никогда не сомневался в её умственных способностях. Доброе утро, начинаю я. Привет, Коля, зевая отвечает она. Дело очень серьёзное, поэтому слушай внимательно и не перебивай. Схodu выдаю я. Но сперва ответь, ты помнишь же наш приезд в Москву, а точнее поход в кафе? Хмм, ну да. Тебе нужно сделать всё то же самое, без этого никак. Причём быстро. Ну зачем? Я не могу долго разговаривать по телефону. Просто сделай то, что я прошу, и мы сможем нормально пообщаться. Хорошо, неуверенно блеета она. Есть бумажка и ручка под рукой. Сейчас возьму. Я диктую ей логин и пароль от левого аккаунта, который дала мне Лилия, а затем прошу уйти с ноутбуком в укромное место. С помощью него мы сможем связаться по видеосвязи и поговорить. Я прекрасно понимаю, что опытные компьютерщики без проблем смогут достать этот разговор, но на это у них уйдёт время, а через полчаса это станет уже неважно. Думаю, на какой кобыле подъехать к Кате и поднимаюсь к себе, чтобы сесть за компьютер. Разали отправляется за новой кружкой кофе. В это время Лилия видит меня на камерах и должна понять, что я от неё хочу. Хорошо иметь грамотных спеццов. Без этой язвы с косичками моя жизнь давно бы закончилась. Я открываю программу для видеосвязи и жду. Проходит всего пара минут, прежде чем поступает входящий звонок. Я кликаю на кнопку принять и вижу Катю, сидящую напротив небольшого окна, за которым скрывается бесконечный сосновый лес. «Коле, что всё это значит?» В её голосе появляются нотки волнения. «Скажу прямо, вдерживаю недолгую паузу. Ваш друг по имени Никас пытался меня убить». «Что?» — удивляется Катя. «Этого не может быть!» «Но это фигня», — перебиваю её. «Способ, которым он намеревался это сделать, как бы сказать... В общем, я знаю, что случилось с твоим отцом. Его убили люди из НКК. Возможно, этот самый Никас». «Нет!» — теперь уже Катя перебивает меня. «Нет!» Ты не понимаешь, Никос, он друг моего дяди. Как? Как он мог это сделать? Прости, но у меня есть неопровержимые доказательства того, что НКК замешаны в этом. А ещё в руках у Никоса был прибор, которым убили всех, кто находился в вашем дворце. Тут я немного вру, ведь не могу знать наверняка, но вероятность того, что могу ошибаться, крайне мала. Но теперь ты понимаешь, почему я не стал разговаривать по телефону. Понимаю, она опускает глаза и замолкает. «Мама! Что он с ней сделал?» «Тебе сейчас нужно думать о себе. Маму твою мы найдем». Катя пытается вновь меня перебить, но я продолжаю раньше. «Через полчаса кое-что случится. Включи все телевизоры в доме. Нужно, чтобы максимальное количество слуг послушали экстренный эфир». «Экстренный эфир? Но зачем?» «Ты все узнаешь, не переживай. После того, как включишь телевизоры, незаметно собери вещи. Теплую одежду, еду, воду. В идеале палатку». Хочешь, чтобы я сбежала? в лоб спрашивает Катя. Да. Это невозможно, если меня держат здесь в качестве пленницы, она мотает головой, словно не верит своим словам. То они не позволят мне уйти. Поэтому я и попросил тебя включить телевизоры. Просто сделай это, и у тебя появится небольшое окно, когда охрана будет парализована. Я не знаю, а что потом? Иди на юг ищи людей. Куда бы ты ни пошла, придёшь в Москву. «На окраинах полно беженцев. Постарайся примкнуть к ним и смешаться с толпой. Там тебя никто не найдёт. Никто, кроме меня». «Коля», — шепчет она. «Другого выхода нет», — отрезаю я. «Если ты струсишь или не справишься, я не смогу помочь, ведь тебя увезут в какие-нибудь Гималайи и пиши пропало. Просто сделай это, и мы вновь сможем быть вместе. Давай заключим сделку». «Сделку?» — негромко переспрашивает Катя. Такой разбитый я не видел её с тех пор, как она узнала о смерти отца. К сожалению, у меня сейчас абсолютно нет времени на рассусоливания. Ты сбежишь в Москву, а я найду твою маму. Если всё пойдёт по плану, то мы вместе с ней встретим тебя в лагере беженцев. Договорились? Хорошо, еле слышно отвечает она. Катя, ты мне веришь? Верю. Всё будет хорошо, твёрдо заявляю я. Мы вытащим тебя, не переживай. И маму найдём, в этом нет никаких сомнений. Хорошо, она поднимает глаза и смотрит в камеру. Я сделаю это. Вот и умница, я улыбаюсь. Постарайся не скучать. Я найду тебя примерно через 7-10 дней. Так долго? Раньше никак. Скоро ты всё поймёшь. И да, постарайся не угодить в лапы нечистых. Постараюсь. Мы прощаемся, как сделали бы это парень и девушка, а затем я закрываю программу и откидываюсь на спинку кресла. Катина шансы на успех я оцениваю как 4 к 5, что с небольшой натяжкой равняется 100%. Сбежать у нее точно получится, а вот добраться до Москвы еще и живой, с этим могут быть проблемы. Однако иного выхода нет, ведь если ее дядя в курсе делишек Никаса, то увезет ее за 3-9 земель, а если нет, то неясно, как он поступит. Но в одном я уверен. Романов ни за что не отдаст мне Катю, ведь как в противном случае он станет кукловодом императрица. В идеале его надо вообще убрать с шахматной доски, так сказать, срубить слона. Вот только сейчас мне не до того, ведь на часах 10:28, и через 2 минуты начнётся трансляция моего фильма под названием Маленькая правда о больших людях. Рубрика Интересные факты. На самом деле, загадочный куб, полученный в качестве трофея после стычки с Никсоном, способен поглощать души не только людей и животных, но и растений. Разница лишь в том, что обнаружить смерть того же дерева в первые часы довольно сложно, а если учесть, что эксперименты Элиан проводил ночью, то становится понятно, почему он не заметил эту особенность. Однако отсюда следует интересный вывод: у растений есть и душа. В будущем любознательный алхимик предположит, что наличие той самой души обусловлено наличием нервных клеток в тех или иных ипостасях.